Избранная Рада в своей внешней политике хотела дипломатическим путем без меча присоединить Ливонские земли. Сторонников этого варианта возглавлял Адашев, понимавший, что сохраняется опасность со стороны крымского хана. Но в Раде были сторонники и военного варианта, которых поддерживал царь. Поводом для дипломатического наступления на Ливонию, которое тщательно готовили Адашев и Висковатый, явился вопрос о Дани русским князьям, уже длительное время неуплачиваемой Москве. Требование русского правительства об уплате Дани рассматривалось не иначе, как право на Ливонскую землю. Этот вопрос стал главной темой переговоров с Ливонским посольством, прибывшим в Москву 28 апреля 1554 года для продления договора о перемирии от 1550 года. К полной неожиданности гостей царские дипломаты Адашев и Висковатый от имени московского правительства отказались пролонгировать перемирие на прежних условиях. Высокопоставленные чиновники Ивана IV представили ливонцам солидный список претензий, имея извлеченные из царского архива подлинные договорные грамоты русского государства с Ливонией. В них были записаны все пункты о дани Дерпта. «Можно ли желать лучшего свидетельства, — заявил Висковатый, — чем договор, на котором дерпцы целовали крест и в котором упомянута дань?» Более того, царские дипломаты заявили ливонским послам, что поскольку дань не выплачивалась уже много лет, то Дерпт обязан наряду с текущими долгами платить и прежние долги. В связи с тем, что ливонская делегация избрала тактику проволочек и требовала более убедительных доказательств законности претензий московского правительства, посольский и думный дьяк Висковатый сделал дополнительный просмотр дипломатических документов в Царском архиве. На очередном заседании переговоров он представил ливонским послам самый убедительный аргумент – книгу, в которой говорилось, что в 1474 году была уплачена дань за истекшие 8 лет. В ходе второго раунда переговоров, начавшегося в мае 1554 года, отличное владение дипломатическим искусством продемонстрировал висковатый, проявляя инициативу в достижении поставленной царем цели. Когда он пригрозил ливонским послам войной, последние были вынуждены принять все требования московского правительства. Благодаря тонкой дипломатии и твердой позиции главного переговорщика с русской стороны Висковатова, Ливония по новому договору о перемирии существенно утрачивала свой суверенитет, а также не должна была заключать союза с Польшей и Великим княжеством литовским. Дипломатический успех Москвы в 1554 году не разрешил, однако, ливонскую проблему. Принятые Ливонией на себя обязательства были сорваны, и обострившийся русско-ливонский конфликт привел к войне. В 1558 году Иван IV начал превентивную войну против Ливонии за неуплату ливонским орденам Дани за город Дерпт, Юриев. В мае этого же года после осады пала первоклассная крепость Нарва, а в августе русские войска заняли Дерпт. Ливонский орден прекратил свое существование. По замыслу московского правительства, вторжение царских войск в Ливонию должно было быть лишь демонстрацией силы, с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров и окончательно сделать вассальный извечную вотчину Рюриковичей. Но начавшаяся Ливонская война быстро переросла в общеевропейский конфликт. Прибалтийские земли стали объектом повышенного интереса и борьбы за их овладение со стороны Польши, Литвы, Швеции, Дании. Самыми решительными сторонниками Ливонской войны, вызванной потребностями русского государства в выходе к Балтийскому морю, являлось московское дворянство. Оно надеялось в случае царской виктории не только получить новые земли, но и расширить торговые, политические и культурные сношения со странами Западной Европы. Активным сторонником и проводником такой линии в московском правительстве был Висковатый, в политической жизни московского государства 60-е годы XVI века были весьма сложным периодом с целым рядом драматических событий. Речь идет об исторической обстановке, в которой проходила дипломатическая деятельность Висковатова.